Глава 22. Сорока-Воровка В театр Лионелла приехала на такси, шла репетиция, актеры и несколько человек из театрального персонала сидели в зрительном зале. Все обсуждали взволновавшие их события снятие отпечатков пальцев. «Как будто мы все какие-то преступники», — громко возмущалась Терехина. «Вот так взять, прийти и вывозить всех в черной краске». «Я слышал, существуют более гуманные методы», — сказал Струков. Просто прикладываешь палец к стеклу, в него вмонтирован датчик. «Эй, вы там, в портере!» — крикнул со сцены магит. «Идет репетиция. Нельзя ли потише?» «Ваше счастье, что вас не было утром!» — прошептала Терехина. И Леоналу поняла, что Митрушников не сказал артистам, с какой целью те сдают отпечатки. «Где Петрушанская?» — громко спросил магит. «Сейчас будет ее сцена». «Она пошла в аптеку!» — ответила Терехина. «Минут через пятнадцать вернется». Тогда пусть репетирует Вера Петровна. Давайте ее на сцену». Терехина встала с кресла и поискала взглядом жену Худрука. Потом окликнула. «Вера Петровна, где вы?» «Ну что там у вас?» поторопил ее магит. «Только что здесь была. Я видела ее». «Издевайтесь надо мной!» С истерикой в голосе вскрикнул магит. «Я за завтруппой, а не Господь Бог», провозгласила Терехина. И в тот же момент из-за двери донеслось. «Я здесь!» В зрительный зал бежала Петрушанская. «Простите, Виктор Харитонович, я уже здесь». Всем быстро утихомирились, и каждый занялся своим делом. Строков, Зоркина и Петрушанская стали репетировать финальную сцену пьесы. Терехина устроилась в кресле и галочками отмечала в программках имена исполнителей ближайших спектаклей. Позади Лианелла кто-то шепотом говорил по телефону. «Кромче не могу». «Ну да. Конечно же, я знала ее. Перед тем самым спектаклем она помогла мне отнести костюмы в гримерку. Жалко». Как же не жалко. Какой-никакой все же человек. Вот ведь как. Все одно к одному. Дня за два у нее зеркало треснуло. И я сказал ей. Карина, это не к добру. Она мне типа фигня. Что? Да разве дело только в этом? Кому-то все и сразу. А кому-то муж алкоголика и комната на подселение. Три на четыре. Несправедливой жизни. Лионелла замерла, потом медленно обернулась и увидела костюмершу Тамару. Та закончила разговоры, подобострастно улыбнулась. «Здрасте. Громко говорила, да?» «Слышала ваш разговор. Простите», — сказала Леоналла. «Пришлось ответить на звонок. Виктор Харитонович не любит, когда во время репетиции разговаривают». Леоналла на ходу соврала. «Тем вечером я видела, как вы и Кропотки нанесли в гримерку костюма, и слышала ваш разговор». «Как странно», — удивилась Тамара. «А я вас там не заметила. За три часа до спектакля на сцене было темно. К чему вы это припомнили?» Кропоткина сказала вам, что если бы о подмене его попросил другой человек, она бы отказала. Тому, кто попросил, она отказать не смогла. Я-то здесь при чем? О ком говорила Кропоткина? Кропоткина и соврать все равно, как выпить стакан воды. Да она рада, Радюшенька была, что открывает сезон. «Тише, я сказал!» — рявкнул магит. «Сколько можно просить?» Леонала выдержала паузу и заговорила совсем тихо. Кропоткина говорила так, как будто вы знаете, о ком идет речь. И вам известно, почему она не смогла ему отказать. — Вы, Лионелла Павловна, артистка, а не следователь. Ни на какие ваши вопросы я отвечать не буду. Тамара поднялась с кресла и стала пробираться между рядами к проходу. — И вообще, мне нужно работать. Вскоре Лионеллу вызвали на сцену, однако репетировала она из рук вон плохо, поскольку так и не смогла сосредоточиться на своей роли. От этого позора ее спас Метрошников. Он вышел на сцену, пошептался с магитом, после чего поманил Лионеллу пальцем. Со мной, идемте. Как и в прошлый раз, Метрошников устроил себе рабочее место в гримерке. Там на туалетном столике лежала сумка Леонелла и заполненный протокол допроса. Садитесь, сказал Митрошников и опустился на стул. Мы нашли того, кто украл ваши серьги. Господи! Она мгновенно обмякла. Неужели кто-то из трупы? Проверим вашу интуицию, предложил исследователь. На кого ставите вы? Зорькина? спросила лионела Нет. Мезенцев? Снова нет. Терехина. Мимо. Тогда их украл тот, с кем я еще не знакома. Вы хорошо знаете эту женщину. Неужели Петрушанская? Ну-ну, Петрушанская не имеет отношения к этому делу. Тогда кто? Вера Петровна Магет. Не может этого быть, ахнул Леонел. Я только что с ней говорил. Но это так не похоже на Веру Петровну. Заметила Лионелла и на всякий случай уточнила. Вы в этом точно уверены? Она во всем призналась, да и как было не признаться. Ее отпечатки обнаружили не только снаружи, но и внутри сумки. Как неудобно. Неудобно должно быть Вере Петровне. Она вас обокрала, а не вы ее. в деловито собрал со стола документы и, выравнивая стопку бумаг, постучал ею о стол. «Теперь мы с вами должны принять решение». «Давайте», — согласилась Леонелла, Однако, сообразив, что не поинтересовалась сутью вопроса, уточнила. «Какое?» «Будем привлекать к ответственности Веру Петровну Магит, или вы заберете свое заявление?» В ответ Лионелла проронила. «Но ведь она украла?» «Если вы решите привлечь Магит к ответственности, будем оформлять протокол явки с повинной. Если заберете заявление, Вера Петровна в моем присутствии вернет вам серьги и принесет личные извинения». «К слову сказать, она едва не упала в обморок, узнав, сколько они стоят. Вы-то хоть знаете?» Нет. Лионелла покачала головой. Муж не сказал. «Взгляните!» Следователь протянул ей ксерокопию чека. Лионелла посмотрела на листок и удивленно присвистнула. «Ого! Так сильно вас любит муж!» Сказал Митрошников. «Теперь представьте, что было с престарелой сорокой-воровкой, когда она увидела эту сумму. Пришлось искать корвалол». «Мне очень жаль», — заметила Лионелла. «Ну так что, вы что-нибудь решили?» Сереги купил муж, ему и решать. «Ну-ну», — склонив голову, Митрошников, понимающе усмехнулся. «Завтра утром дайте ответ. Дольше ждать не смогу. Можете идти, больше вас не задерживаю». «Я хотел бы вам кое-что сообщить», — сказала Лионелла. «Про Серге?» «Нет, про Кропоткину». «Ну, говорите». Он, кажется, заинтересовался. «Мне известно, кто шел с ней по сцене и с кем она говорила». «Я не нашел, а вы нашли», — ехидно спросил следователь. «Вы против?» — с вызовом спросила Лионелла. «Я за...» — Кропоткина говорила с костюмершей. «Надеюсь, у нее есть имя собственное?» «Тамара. Фамилии я не знаю». «Зачем же вы заставили меня искать среди актрис?» — поинтересовался Митрошников. «Вы сказали, что у Кропоткина шла через сцену с другой актрисой?» «Откуда мне было знать?» — я предположила и, к сожалению, ошиблась. «Надеюсь, вы еще не говорили с этой Тамарой?» «Кто бы мне запретил?» «Значит, говорили...» Митрошников хлопнул ладонью по столешнице туалетного столика. «Эх, лянела Павловна, Леонелла Павловна, что же вы поперек батьки-то в пекло лезете?» «Я не подумала, что мой вопрос навредит. О чем конкретно вы у нее спросили? Кто вызвал Крапуткину на подмену? Из их разговора было понятно, что они обе знали этого человека». «И что?» — ответила костюмерша. «Сказала, что я не следователь и не должна лезть не в свое дело. Золотые слова!» — воодушевленно сказал Митрошников. — Запишите их где-нибудь, но лучше запомните. — Уже запомнила. Она опустила голову. — Значит, Тамара ничего вам не рассказала? — Нет, ничего. — Ну что ж, ей нужен следователь, значит, он будет. Немного помолчав, Леонела спросила. — Вы знаете, что Кропоткина и муж Вера Петровны были любовниками? — Личная жизнь артистов меня не волнует, — ответил следователь, но все же поинтересовался. Их связь прекратилась с ее смертью. «Незадолго до этого. И из-за чего они разбежались?» Магит увлекся Зорькиной. А почему вы об этом заговорили?» Вера Петровна могла отомстить любовнице мужа. «Минуточку», — остановил ее Митрошников. «Она украла ваши серьги, но как это соотносится с убийством Кропоткиной?» «Никак. Всего лишь предположение. Вам не нужны версии?» «Следуя вашей логике, Вера Петровна скорее убила бы Зорькину. Вы и так не думаете?» Не сразу сообразив, что ответить, Леонала сказала первое, что пришло в голову. Возможно, Зорькиной не представилось подходящего случая. Бред, обрубил Митрошников. Впредь попрошу не морочить мне голову подобными вздорами. Вам ясно? Ясно, ответила Леонала и с любезной полуулыбкой покинула грим уборная. Вечером, лежа в постели, она говорила с мужем по телефону. Я решила сразу не отвечать. В продолжении разговора проговорила она. И «Правильно сделала», — одобрил Лев Ефимович. «Всегда оставляй время на раздуме, даже если вопрос пустячный». «Что будем делать?» «Хочешь знать мое мнение?» «Хочу. Спусти дело на тормозах». «То есть как? Объясни. Забери свое заявление». «Думаешь, так будет правильно?» «Ты же собираешься играть в этом театре?» «Да. Тебе придется контактировать с режиссером, а режиссер муж этой воровки». «Ответ очевиден. Надо забрать заявление, чтобы обрести перспективу». «Надеюсь, сам магет по достоинству оценит твой благородный поступок». Серги уже вернули?» «Пока нет». «Надеюсь, их все же вернут. Сколько у вас времени?» «Мы с тобой в одном часовом поясе», — улыбнувшись его рассеянности, сказала Лионелла. «Я пошутил, чтобы закончить разговор». «Куда-то торопишься?» — поинтересовался она. «Странно, что тебе пришла эта мысль». Сообразив, что вторглась на его территорию, Леонелла пожелала мужу спокойной ночи и отключилась. Решение было найдено, и оно отвечало ее желанием. Немного поворочившись в постели, Леонела вскоре уснула.